Шереметьевы имели право опасаться, что кто-нибудь, не зная меры своей, будет их бесчестить вследствие уступки их Трубецким. Несколько раз Шереметьевых обороняли то от Долгоруких, то от Плещеевых, то от Бутурлиных, то от Годуновых. Но если правительство беспрестанно должно было оборонять и старинные роды, то понятно, как ему трудно было оборонять новых людей, родственников царских, поднявшихся до боярства из незначительных людей и выскочек, вроде ордена Нащекина. Тут надобно было изворачиваться разными средствами. Князь Львов бил челом на тесте царского боярина Илью Милославского. Челобитчику отвечали, что ему можно быть... С Милославским, во-первых, потому что он третий брат, Во-вторых, потому что прежде не бивали челом на царских свойственников. Дополнение к третьему тому дворцовых разрядов. Санкт-Петербург, 1854 год. Столбец 384. Еще труднее было оборонять ордена Нащекина. санкт Стольник Матвей Пушкин бил челом, что велено ему ехать за польскими послами и с ними ехать к ответу переговорам, а вести переговоры в ответе быть боярину ордену Нащекину, и ему, Пушкину, меньше Афанасье быть невместно. Нащекин, в свою очередь, бил челом, что Пушкин бьет челом не делом Государь сказал Пушкину, что прежде мест тут не бывало и теперь нет. Но Пушкин отвечал, что прежде с послами в ответе бывали честные люди, а не в Афанасьеву версту, потому в то время и челобития не бывало, а его отечество с Афанасьем известно великому государю. Государь повторил, что тут мест не бывало и теперь нет и пушкин уступил на первый раз поехал за послами но потом раскаялся в своей слабости и перестал ездить к послам государь послал его в тюрьму и велел сказать что ему с нащекином быть можно и если не будет то вотчины и поместья отпишут пушкин отвечал отнюдь не бывать хотя вели государь казнить смертью Нащекен передо мною человек молодой и неродословный. И поставил на своем, не был послов приставом, сказался больным. Там же столбцы 99 сотый. Подле местничества отдельных родов друг с другом шло местничество между членами одного и того же рода, споры о родовом старшинстве, которые имели такое значение в древнерусской истории, происходя вроде княжеском. Мы знаем, что в древней Киевской Руси физическое старшинство брало верх, и племянники, несмотря на разные благоприятные обстоятельства, обыкновенно должны были преклоняться пред правами дядей. Покушение племянников восстать против прав дядей считались греховными. В Руси Северной, Владимирской и потом Московской дело пошло быстро обратным путем. Родовые отношения между князьями рушились, племянник от старшего брата стал наследовать старшинство, за исключением всех дядей. Этот переворот в отношениях членов владельческого рода не мог остаться без влияния и на отношения в других родах, и если здесь не могло произойти такого же переворота вполне, то, по крайней мере, мы вправе ожидать, что произойдут уступки, сделки, ограничения прав младших дядей пред старшими племянниками, особенно при влиянии великого государя на решение местнических дел при определении случаев. Великий государь, Господствуя сам, вследствие нового представления о праве сына от старшего брата над дядьми, не мог неблагоприятствовать ограничению дядей в пользу племянников, и потому нам неудивительно встречать в местнических делах, что эти ограничения произошли по новому государеву уложению. Из записываемого времени приведем один любопытный случай, такой родовой усобицы. В 1652 году князь Григорий Григорьевич Ромодановский бил челом на племянника своего, князя Юрия, что ему с ним быть невместно. Он мне в роду в равенстве. Князь Юрий бил челом на дядю. Хотя он мне по родству дядя, но можно ему со мною быть, потому что у отца своего он восьмой сын,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 И государь велел дать ему невместную грамоту, что ему можно быть больше Салтыкова и родичей его. Салтыковы успели поправить дело уже при царе Алексее. Там же столбец тридцать четвертый.